Так, значит, выглядят смертные. Дым или даже туман от драконьего тела расползался по земле, извиваясь причудливыми завитками и свиваясь полукольцами. Такими обычно рисовали облака на древних картинах. Драконов тоже нередко рисовали стоящими на таких облаках. У дыма был едкий запах. Минлу прикрыл лицо рукавом и медленно попытался обойти тушу дракона, чтобы поглядеть на него сбоку. Так-то дракон лежал к нему мордой, и Минлу нисколько не нравились его зубы-капканы. Что-то шмякнулось на землю со спины дракона. Дым взвился и схлынул. Минлу решил, что дракон разваливается. Он читал, что при ударе об землю метеориты разваливаются на куски. Так почему бы и драконом не поступать так же? И он подумал, что не мешало бы взять себе какой-нибудь из кусков, если тот окажется подходящим по размеру и весу, чтобы его унести. Но из дыма медленно поднялась чья-то фигура, и Минлу отпрянул. То, что свалилось с дракона, не было куском его гривы или шкуры. Это была молодая женщина в бледно-синем одеянии с серебряной вышивкой. Одеяния такого фасона, облегающие, длиной лишь до колена, носили герои древности. Минлу увидел их на картинках в старых книгах. Правда, Минлу никогда не видел, чтобы на головах героев древности были странные шапки, похожие на воронье гнезда. Приглядевшись, он понял, что ошибся. Это была вовсе не шапка, а спутанные волосы. Женщина расчихалась и попыталась разогнать дым ладонью, неверно переступая ногами. Видно, ошалела от неизвержения. Кажется, это так называлось. Начихавшись, она уперлась ладонями в бок дракона, словно пытаясь его перевернуть, и с тревогой позвала. Лунван, Лунван, очнись. Лунван, пробормотал Минлу. Ни одного из описанных в легендах драконов так не звали. Женщина резко повернула голову в его сторону, реагируя на звук. Минлу попятился. В ледистых глазах незнакомки разгорелся интерес. "Ого", протянула женщина, делая к Минлу шаг. "Так, значит, выглядят смертные?" То, что женщина это человеком не была минлу уже понял обычные люди с неба не падают но это воспринималось иначе чем лидзе или шандзян динь которого минлу мельком видел когда тот забирал тушу красноглазой змеи к тому же у нее были странные зрачки каких у людей не бывает и этот плотоядный интерес в глазах минлу нисколько не понравился не надо меня есть я вкусный невольно вырвалось у минлу И он еще попятился. «Что?» — явно растерялась женщина. «Не надо, говорю, у меня есть!» — повторил Минлу громче. «Я невкусный!» «Я и не собиралась тебя есть!» «С чего ты так решил?» минулу не смог ответить ничего внятного. Женщина сообразила, что смертный всего лишь перепуган низвержением дракона. «Прости, что напугали тебя», — сказала она, вежливо складывая кулаки. «Мы случайно упали с небес. Меня зовут Ху Сюань». «А это Тайлун». «Тайлун?» — повторил минлу силясь держать себя в руках. Ему очень хотелось опрометью броситься во дворец и позвать на помощь. Вежливым незнакомцам свалившимся ему едва ли не на голову, да еще и с драконом, он верил еще меньше. «Усыпят бдительность и съедят». «Я впервые вижу смертных», — сказала Ху Сюань, прямо-таки лучась доброжелательностью. «Никогда не бывало в мире людей». Лун Ван, Тай Лун, обещал показать мне людей, но мы не слишком удачно спустились. Лун Ван опять позвала она и попыталась перевернуть драконью тушу на бок. — Он расшибся? — осторожно спросил минлу Лу, все еще держась подальше от обоих. — Ну что ты? — успокоила его Ху Сюань. — Драконы расшибиться не могут, у них прочная броня. Просто ошеломлен падением, но скоро очнется. и И зачем вам люди? «Интересно было на них поглядеть», — сказала Ху Сюань, и в её глазах опять разгорелся интерес. «Я никогда не видела людей. А вы все такие?» «Какие? Хрупкие?» — не слишком уверенно уточнила Ху Сюань. Точнее, слово она подобрать не смогла. У этого мальчика, каким ей представлялся минлу аура была слабенькая, нисколько не похожа на ауру небожителей или демонов. «Мы легко ломаемся», — хмуро сказал минлу «А ты... ты тоже?» «Что я тоже? Легко ломаюсь?» «Да нет же! Ты тоже дракон!» «Я? Нет!» — засмеялась хусюань Сюань, тронула себя за волосы, тут же охнула, ощутив под пальцами невесть что, и принялась приглаживать и распутывать волосы. «Какой неподобающий вид! Это от ветра нисхождение!» «Чего?» — не понял Минлу. «Когда спускаешься с небес, недолжным образом, вихревые потоки...» «Очень сильны», — объяснила Ху Сюань. «И, отвечая на твой вопрос, нет, я не дракон. Я лиса». «Как та черная лиса?» — уточнил Минлу. «Ты виделся оху оживилась Ху Сюань. «Он в мире смертных? Так вот куда он пропал». «Еще одна лиса небожитель», — пробормотал Минлу, оглядывая Ху Сюань. «А, нет», — несколько смутилась Ху Сюань. «Я не совсем небожитель. Сложно сказать, что я такое теперь». — Я ведь уже говорил, — раздался еще один голос, не Минлу, ни, Мин ни Хусюань не принадлежащий. — Ты — священный небесный лис, Тяньху. Минлу подскочил на месте, вытаращил глаза. Дым от драконьей туши повалил так, что заполнил весь сад, а когда схлынул, то дракона уже не было. В воронке, оставленной падением, стоял высокий синеглазый мужчина в зеленом с золотом одеянии того же покроя, что и на Хусюань. — Тайлун царь небесных зверей и повелитель верхних небес представился он небрежно и поглядев на Минлу добавил и рот закрой не то муха залетит